Глава первая. Милорада. Непривычная в это время суток суета в холле не могла не привлечь всеобщее внимание. Шум нарушил и ее покой. Еще издали она заметила столпившихся вил у главных дверей. Среди них она узнала и Руслану. Длинные темно-каштановые волосы, золотисто-бронзовая кожа и высокий рост отличали ее от остальных. Руслана стояла позади непрерывно перешептывающихся девушек, не пытаясь подходить ближе. Милорада ускорила шаг. Платье непривычно зашуршало, путаясь между ногами. Крылышки слегка подрагивали, и она с трудом подавила желание воспользоваться ими. Покинув коридор, Милорада оказалась в просторном светлом холле. Высокие узорчатые пилястры подпирали сводчатый потолок. Хрустальные стены украшали причудливые разводы, какие зимой оставляет на стеклах мороз. За арочными окнами открывался вид на сад с фонтаном из серого камня, окруженным белоснежными цветами, усыпанными инеем. Она любила проводить здесь время. Только на этот раз Милорада лишь мельком взглянула на заиндивилые розы. обвивающая шпалеру в виде арки у входа. До нее начали долетать обрывки фраз сестер. — Бедняжка, совсем еще девчонка! — Несправедливо умирать в таком юном возрасте! — Какой же зверь мог сотворить такое? — Волк! Милорада представила, как Семаргл одарил обладательницу предположения недобрым взглядом, и та, опустив глаза, притихла. Она не сдержала улыбки. — Может, человек? — неуверенно предложила еще одна. — Это вряд ли. — Не стоит недооценивать смертных, — вставила Руслана. — Что здесь происходит? — властный голос Милорады разнесся по залу, эхом отражаясь от кристально-ледяных стен, заставив остальных встрепенуться. Вилы расступились пропуская ее внутрь кольца. Она остановилась рядом с подругой. — Руслана? Семаргл принес новенькую. Кажется, ее разорвали дикие звери. В словах Русланы больше не было нужды. Милорада уже и сама увидела лежащую на полу растерзанную девушку. Изорванный сарафан едва прикрывал худенькое тело. Волосы спутались от грязи и крови. Рядом... Склонив в поклоне голову, стоял белый волк. Милорада, — начал Семаргл, — но вилла его перебила. — Кто она? Нам пока не довелось познакомиться, — ответил собеседник, кинув мимолетный взгляд на девочку. — Госпожа Мара еще не дала ей имя. — А где она сама? — требовательно спросила Руслана. — Слишком много дел. Купальская ночь — раздолье для нечисти. Госпожа просила передать, чтобы вы все отправились на помощь смертным. Сейчас, не удержалась от вопроса одна из вил. Вероятно, эта девочка заблудилась в лесу в поисках цветка папоротника и погибла. Симаргл даже не поднял голову в сторону возмутившейся. Ваша работа осветить путь таким, как она, и проводить их до самого дома. Вилы замешкались, Растерянно переглядываясь друг на друга. Похоже, они не горели желанием покидать дворец сегодня. — Что застыли? — громко произнесла Милорада. — Все слышали распоряжение Мары? Выполняйте! — Охранять смертных — наш долг! Она еще раз посмотрела на распростертое на полу тело девочки. Горлу подступила горечь. За годы, проведенные в теле вилы, Она привыкла к подобному зрелищу. Вилами становились лишь невинные, безвременно почившие девушки. Но каждый раз сердце болезненно сжималось при виде погибших по чьей-либо вине в ужасных мучениях. — Мила! — она ощутила теплую ладонь на плече. Оборачиваться не было нужды. Руслана всегда беспокоилась о ней. — Ты в порядке? — Она кивнула и направилась к выходу. — Милорада! — окликнул ее волк. вила остановилась. — Тебя госпожа просила отнести в местность, где погибла новенькая, а Руслану присмотреть за ней, пока Мара не вернется. Милорада состроила скорбную гримасу, но ослушаться она не посмела. — Ну почему это должна быть я? — мысленно простонала она, оказавшись у озера, где ее оставил Семаргл. — Она ведь знает, как я ненавижу этих мерзких созданий! — Ты — главная вилла. Приструнить русалок — твоя обязанность. Слова волка прочно засели у нее в голове, словно сама Мара отдала ей этот приказ. Тишина вокруг не располагала к поднятию настроения. Солнце еще не показалось из-за горизонта хотя небо уже начинало светлеть. По земле серой дымкой стелился туман. Влажная почва неприятно холодила ноги. Милорада брезгливо поморщилась. — Помогите! Пронзительный женский крик привлек ее внимание. Она тихо выругалась и бросилась вперед. Бежать по траве босиком было гораздо труднее и медленнее, но использовать крылья она не решилась. чтобы ненароком не испугать человеческую девушку, попавшую в беду. Вынырнув из-за деревьев, вилла оказалась у озера. До нее донеслись всплески воды. Поверхность пруда подрагивала, расходившиеся круги указывали местоположение утопающей. Времени на раздумья не оставалось, и Милорада прыгнула в озеро, погрузившись с головой. В нос ей ударил застоялый болотный запах вперемешку с гниющими водорослями. Она скривилась и задержала дыхание. Оно здесь ей все равно не пригодится. Сквозь толщу мутной воды Милорада едва смогла рассмотреть призрачные силуэты, окружившие темную фигуру. Русалки. Они обхватили добычу и тянули ее вниз, на самое дно. Та уже не сопротивлялась. но пузырьки, поднимавшиеся на поверхность, давали надежду, что она еще жива. вила выпрямилась во весь рост, растопырила пальцы и расправила крылья. Светлорусые волосы словно ореолом окружали ее голову. Внутри просыпался гнев, растекался по всему организму, пока не подчинил себе целиком. Многолетняя неприязнь к водным девам позволила Милораде призвать свет Без особых усилий. Золотые всполохи Заискрились и окутали Ее тело, озарив эту часть Пруда, очищая воду И прогоняя мрак. Русалки встрепенулись и зашипели, Обратив взор На незваную гостью. — А ну прочь, Нечисть болотная! — воскликнула Вилла. — Отпустите смертную, и, может, Тогда я вас пощажу. Утопленницы разразились хохотом от такой самоуверенности, что только раззадорила Милораду. Вцепившись в одежду человека, они явно не намеревались уступать свой трофей случайной свидетельнице. — Да кто ты такая? По какому праву командуешь? — Это наша территория! — наперебой запричитали они. Самая решительная из них подплыла к разъяренной незнакомке вплотную и угрожающе оскалилась. вила не дала ей договорить, она резко вскинула руку и сжала горло нахалки так сильно, что сбила с нее всю спесь. Ладонь Милорады запылала ярко-оранжевым светом, обжигая тонкую кожу русалки. Глаза призрачной девы расширились от ужаса. вила растянула губы в злорадной ухмылке, от которой водная обитательница стала не по себе. Как смеешь ты, мерзкое отродье, повышать на меня голос? Она со злостью оттолкнула от себя деву. Сияние от ее тела разгоралось ярче и резало глаза. Поверженная утопленница сжалась на дне пруда, потирая израненное горло. вила едва удостоила русалку взглядом и обратилась к ее сестрам. — Меня зовут Милорада. Я... прислужница самой богини мары стоит мне только пожелать и все ваше озеро превратится в кипящий источник все живое погибнет а от вас останется лишь горстка пепла готовы ли вы испытать на себе всю мощь моей ярости вила вздернула подбородок и сжала руки в кулаки ненависть к русалкам десятилетиями копившаяся внутри переросла в неистовую разрушительную силу и начала выплескиваться наружу. Вода вокруг нее, нагреваясь, теплыми потоками расходилась по озеру. Ощутив смену температуры, девы завизжали и бросились в разные стороны, оставляя свою бессознательную жертву одиноко погружаться на дно. Сосчитай до трех, сделай глубокий вдох и медленно выдохни. «Расслабься! Ты справишься! Я верю в тебя, Мила!» Присутствие Русланы всегда помогало обуздать неконтролируемые эмоции. Сейчас же ей придется справиться самой. Глядя на беспомощного человека, Милорада, с трудом подавив свой гнев, рванула вперед. «Сейчас не лучшее время для мести. Стоит немного замешкаться». и смертная уже никогда не вернется в мир живых. Подхватив брошенную русалками добычу под руки, вилла поспешила выплыть на поверхность. Только уложив бесчувственное тело на траву, Милорада осознала, что о помощи просила вовсе не девушка. Перед ней лежал юноша. Русалки заманили его в озеро своими криками и пытались утащить на дно. «Проклятое создание!» Зло выплюнуло Милорада и, набрав в легкие как можно больше воздуха, склонилась над незнакомцем. Ее теплое дыхание обожгло ему горло, наполняя легкие кислородом и вытесняя озерную воду. После нескольких глотков воздуха незнакомец закашлялся, выплевывая горькую жидкость. Придя в себя, он замер, с любопытством рассматривая спасительницу. Она сидела на траве, уперевшись руками в землю, и с интересом изучала его. Смертный оказался довольно привлекательным. В ореховых глазах застыло искреннее удивление. Рот слегка приоткрыт, взъерошенные русые волосы, выгоревшие на солнце, рассыпались ореолом вокруг головы. Мокрая рубаха плотно облегала мускулистое тело. Признак того... что юноша не чурался физической работы Его взгляд остановился на чем-то за спиной Милорады. — Крылья! — вила мысленно выругалась. В суматохе она совсем забыла о них. Пока незнакомец мотал головой, прогоняя странное видение, она прижала их к платью, скрыв от любопытных глаз. — Так это я тебя спас? — хрипло выдавил он, закрывая глаза. — Вот еще! — усмехнулась Милорада. — Скорее, это я тебя вытащила! Она не могла отвести от него взгляд. Впервые ей довелось находиться с мужчиной так близко. Мара не позволяла приближаться к людям, если того не требовали обстоятельства. А мужчин и вовсе не жаловала. Обманом и красивыми речами они увели не одну виллу из царства богини. — Вот как! — юноша вновь уставился на спасительницу. На этот раз крыльев он не увидел и опустил голову, вероятно, списав их на разыгравшееся воображение. — Спасибо. Значит, это не ты тонула? — Нет. Разумно ли рассказывать ему про русалок, пытавшихся обманом заманить его в свои владения? Поразмыслив, она решила, что не стоит раскрывать ему правду. — Но... Растерянный голос незнакомца заставил Милораду вздрогнуть. «Я слышал крик. Ночью в лесу потерялась девушка, младшая сестра, одной из знакомых односельчанок. Сразу найти ее не удалось, поэтому я вызвался помочь в ее поисках. Когда я услышал зов, то подумал, что это она. Мне показалось, что кто-то тонет, и я бросился в воду. Увидев тебя, я даже обрадовался». Решил, что ты — это она, у нее такие же светлые волосы, как у тебя. Только сейчас я вижу, что ошибся. Она младше тебя, ей всего четырнадцать, и наверняка ей сейчас страшно и одиноко. Не та ли это новенькая, которую несколько часов назад принес Семаргл? Ее худенькое изуродованное тельце, распростертое на холодном полу, навязчиво врезалось в память Милорады. Семаргл обмолвился, что Мара нашла девочку в этом лесу. Если это она, то... Вила невольно отпрянула. Сказать ли смертному, что пропавшей больше нет в мире живых? Ей нестерпимо захотелось узнать, как зовут их новую сестру на самом деле. Она открыла рот, но тут же его закрыла. «Нет», — одернула себя Милорада, — «она не станет спрашивать». От этой правды ей не будет легче. Наоборот, при встрече с новенькой ее постоянно будут терзать мысли об этом. Может, ты видела ее? Юноша сел и накрыл ее кисть ладонью. В глазах промелькнула тревога и надежда. От его прикосновения вила вздрогнула. Сердце сбилось с ритма, кровь прилила к щекам, покрыв их румянцем. Какие странные ощущения он в ней вызвал. Милорада смущенно высвободила руку и поднялась. — Нет, здесь я ее не встречала. Тебе стоит поискать в другом месте. Она отряхнула платье и расправила складки на влажной ткани. И почему ей стало так неловко от обычного касания? Не потому ли, что она слишком долго не позволяла смертным дотрагиваться до себя? Вилла бросила беглый взгляд на незнакомца. Тот не сводил с нее глаз. — Мне пора. Вижу, теперь ты в порядке. Справишься и без меня. Она отвернулась. — Надеюсь, ты отыщешь сестру своей подруги. Хотя бы для того, чтобы родные смогли оплакать ее. Сердце болезненно сжалось в груди от невысказанных слов. — Постой! — окликнул юноша, протянув руку. — Скажи! «Увидимся ли мы снова?» «Сомневаюсь. Я не из этих мест. И оказалась здесь совершенно случайно. Хоть имя свое назови». Вилла на миг замерла и оглянулась через плечо. Она не собиралась любезничать со смертным. Юноша все так же сидел на траве. Влажные волосы беспорядочно торчали в разные стороны. Шнурки на вороте развязались. обнажая острые ключицы. Скользнув по коже взглядом, она вновь смутилась. — Милорада! — выпалила она прежде, чем осознала, что проговорилась. — Увижу ли я тебя еще раз, Милорада? На его лице расцвела улыбка, от которой ее щеки запылали, а сердце забилось быстрее. — Я не знаю! Она поспешно отвернулась и побежала прочь. Мокрое платье Сковывала движение, но пользоваться крыльями у него на виду она не собиралась. Скрывшись за деревьями, она прижалась к спиной к стволу дуба, чтобы перевести дыхание и собраться с мыслями. Крылья зашелестели, безжалостно смятые грубой корой. И почему ее так взволновал этот парень? — Радомир! — Милорада вздрогнула и прислушалась. Зов повторился. «Я здесь!» Этот голос принадлежал спасенному юноше. «Радомир!» прошептала Милорада и неосознанно улыбнулась. Любопытство взяло верх, и она осторожно выглянула из своего укрытия. Смертный сидел на траве и не сводил глаз с деревьев, за которыми она скрылась. С другой стороны леса показались две девушки. Заметив друга, они побежали к нему. Одна из них опустилась на колени рядом с ним и внимательно всмотрелась в его лицо. — Значит, ты тоже не нашел ее? Вторая девушка осталась стоять чуть поодаль. — Нет, прости. — Почему ты весь мокрый? Сидящая на траве подруга провела по его волосам, приглаживая влажные вихры. — Не хочешь ли ты сказать, что... Она перевела взгляд на озеро. Это я виновата!» Их спутница закрыла лицо ладонями и заплакала. «Мне не следовало звать ее с собой, но она так хотела найти этот треклятый цветок, что я не смогла отказать!» Она не утонула, Злата! Радамир оперся на плечо первой девушки и поднялся. Он встал позади Златы, подружески приобняв ее за талию. а значит у нас все еще есть надежда отыскать ее живой сердце милорады сжалось. не в силах больше выносить боль смертных она расправила крылья и полетела в глубь леса